Глава 11. Спортзал, как выяснилось, находился в северном Лондоне, рядом с полицейским участком, и путь на автобусе туда тянулся бесконечно. Признаться честно, доехала я до места, да ещё после целого дня занятий, совершенно вымотанная. Детектив Чемберс пришла раньше и делала растяжку на постелинах на полу-матах. Увидев меня, она вскочила на ноги и трусцой направилась ко мне. «Ну, наконец-то! Я вас целую вечность уже жду!» Автобус ехал очень медленно. «А почему вы не сели на метро? Были бы здесь через двадцать минут?» «Я не езжу на метро. У меня фобия. Не могу находиться под землёй». Она наклонила голову на бок. «Понятно. Что ж, переодевайтесь и начнём». «Переодеваться?» — удивилась я. «А вы не принесли костюм для занятий?» Я нахмурилась. «А должна была?» Детектив Чемберс наклонила голову в другую сторону. «Вы что же, никогда не ходили в спортзал?» Она была права, но в её словах мне почудилось скрытое оскорбление. Я неодобрительно засопила. «А зачем мне переодеваться? Ведь я однозначно буду в этой же одежде в следующий раз, когда кто-то схватит меня за руку. Может, тогда стоит отрабатывать навыки, учитывая именно её специфику?» Она улыбнулась. «Верно подмечено «Ну, по крайней мере, снимите пиджак». Пиджак снимать я не хотела. «И обувь тоже снимите, в башмаках на маты заходить нельзя. Можете оставить свои вещи там, на скамье», — указала она рукой. Я вздохнула, но дошла до противоположной стороны зала. Сняла и сложила пиджак и села на скамью, чтобы расшнуровать ботинки. Когда я снова поднялась, детектив Чемберс занималась поднятием тяжестей, и это зрелище, особенно остро, заставило меня осознать, какая у меня слабая конституция по сравнению с её натренированным телом. В обтягивающих леггинсах и спортивном топе она выглядела как участник олимпийской сборной. Я снова вздохнула, вернулась и неуклюже остановилась возле матов. «Я буду в вашем распоряжении через секунду. Закончу только этот подход. Ещё бы я знала, что она имеет в виду. А вам пока почему бы не размяться?» Я немного помахала руками и попрыгала на месте, отчего детектив Чемберс почему-то рассмеялась, что не пришлось мне по душе. Подняв груз ещё шесть раз, она опустила его на место, подошла ко мне, схватила за руку, крутанула и уронила на спину. Я задохнулась от неожиданности и возмущённо уставилась на неё, а она уперла руки в бёдра и взглянула на меня, как ни в чём не бывало. «Ты в порядке, крошка?» Я неуклюже поднялась на ноги, кипя яростью, что она набросилась на меня без предупреждения. «Конечно же, нет, я ведь только вышла из больницы. И ты хочешь, чтобы я обращалась с тобой аккуратно? Так позволь сообщить, что агрессор аккуратничать не будет». Наоборот, увидев, что у тебя перевязана голова, он воспользуется этим преимуществом. Я прожгла её взглядом, но едва отдышалась, она снова схватила меня за руку, повернула и кинула навзничь На этот раз вокруг меня аж ветер засвистел, руки замотались вокруг торса, и я, зажмурившись, перекатилась на бок. «Вот этому приёму мы и будем учиться», — раздался голос детектива Чемберс совсем близко. И, открыв глаза, я увидела, что она сидит рядом со мной на корточках. Это самый простой способ вырваться, если кто-то схватит за руку. Нужно схватить нападающего за руку в ответ и повернуть, вынуждая отпустить себя, а потом налечь всем весом и уронить противника на спину, а потом бежать. Она втянула воздух сквозь зубы. «По крайней мере, таково официальное предписание». А по моему мнению, как только противник оказался на спине, изо всех сил врежь гадине между ног, сделай фото и беги. А как только окажешься на безопасном расстоянии, звони в полицию и пересылаем фото. Я снова ошарашенно уставилась на неё. Потом представила, как бью борщевика, и отчаянно затрясла головой, чтобы избавиться от мучительного зрелища того, как он катается по земле от боли. Не спрашивая разрешения, детектив Чемберс взяла меня за руку и привела в сидячее положение. «Мужчины выше, и центр тяжести у них тоже расположен выше. Их ещё быстрее можно уложить на спину, если одной ногой сделать подсечку». Она присела, повернулась на одной ноге, махнув выпрямленной второй. Я медленно покачала головой. «Сомневаюсь, что мне такое под силу. Ничего страшного» отозвалась она, выпрямляясь. «Сегодня мы начнём со снов, а в следующий раз перейдём к промежуточным движениям». «В следующий раз?» Она наклонилась и протянула руку, но я проигнорировала этот жест и не без труда встала самостоятельно. «Что ж, повторим ещё раз медленно, а потом ты попробуешь уронить меня». Кажется, детектив Чембер смучила меня так целую вечность, но в реальности, скорее всего, прошло не более получаса. А что ещё хуже, похоже, она этим наслаждалась. За себя я категорически утверждаю, что не находила в происходящем ни капли удовольствия, пока мне не удалось опрокинуть её на спину. Я так удивилась, что издала победный клич. Но прежде чем успела посмаковать вкус победы, Детектив Чемберс вскочила на ноги, подбросила меня, и вот я уже оказалась на спине, а она сидела на мне верхом, прижав за запястье к полу. Ей бы полагалось поздравить меня, пожать руку, но вместо этого её лицо маячило в неприятной близости прямо передо мной, и она сказала, «Никогда не убивайся победой, никогда не расслабляйся. Мужчины впадают в бешенство, когда видят, что ты их одолела». Она продержала меня так ещё целую минуту, потом отпустила запястье и уселась мне на живот, глядя сверху вниз. Она злилась. Не похоже. Вообще, я могла бы поклясться, что вижу на её губах слабую улыбку. «Знаешь что? Нам в самом деле стоит выпить вместе». Я уставилась взглядом в потолок. «Я же говорила, я не пью. Значит, выпьешь моктейль. Кого?» На этот раз детектив Чемберс заулыбалась в открытую. «Безалкогольный коктейль». Я задумалась, лёжа на матах. Лежать мне не хотелось, но детектив не подавала никаких признаков того, что собирается вставать, а мне в последнюю очередь хотелось снова полететь вверх тормашками. «А, понимаю, Мактейль, смешно». Мне слегка не хватало воздуха, потому что детектив Чемберс оказалась весьма тяжёлой. «Ты никогда такой не пила?» «Никогда. Тогда я угощаю». Она снова наклонилась ко мне так близко, что я ощутила её дыхание у себя на лице. «Помни, что пурпурное растение, которое ты показала мне на смартборде в лаборатории?» «Так я выяснила, что это Барбарис, и что ты выбрала для меня прозвище Барбарис». «Кто это тебе рассказал?» «Инспектор Робертс». «Ещё ближе». «А когда ты показывала мне это растение, то сказала, что оно прелестное». «У меня начала гореть шея». «Я так сказала?» «Да, именно так». Она придвинулась ещё ближе, и тут её взгляд скользнул к моему лицу, и меня мгновенно накрыло воспоминанием о той ужасной ночи, когда его руки сжимали мою шею и душили, душили... Его лицо так близко, его дыхание на моей коже, налитые кровью глаза вылезают из орбит, на шее пульсирует вена. И тут из каких-то неведомых глубин во мне поднялась сила, о которой и не подозревала. Я подбросила вверх бедра с такой силой, что детектив Чемберс слетела с меня и покатилась кубарем, пока не ударилась о стену. И вдруг, когда я увидела, как она лежит, обмякнув, меня осенила идея. Я вскочила пробежала через зал, схватила пиджак и ботинки, толкнула створку входных дверей, услышав позади возглас грёбаный с и дверь захлопнулась за мной. Когда я смотрела записи с Бервик-стрит в предыдущий раз, то ожидала увидеть мужчину, идущего по тротуару неровной походкой, со шприцем, воткнутым в шею, а не какое-то чудесное появление у дверей магазина из воздуха, словно посредством технологии из будущего. Но откуда-то он должен был появиться. И когда я увидела, как детектив Чембер скатится по полу и ударяется о стену спортзала, меня осенила догадка. Я села на автобус на Вардер-стрит, срезала через Бродвиг, прошлась по Бервик-стрит и остановилась на пороге магазина, где нашли Чарли Симмонса. На улице было оживлённо. По обе её стороны раскинулась ярмарка с овощами и фруктами, и владельцы наперебой расхваливали свои товары. Витрину магазина заменили, осколки подмели, так что ничто не напоминало о злополучном происшествии. Я прошла несколько шагов и оказалась перед тем пабом по соседству, откуда вышла компания, затеявшая драку. Через тусклое стёкла я разглядела несколько посетителей, пивших пиво. Я сделала ещё шаг в сторону, чтобы получше разглядеть интерьер, ощутила какое-то движение под ногой и взглянула вниз. Глубоко вздохнула и сделала нечто, не входившее в список приятных мне дел. Я пошла в паб. Бармен за стойкой не торопился появляться, но я терпеливо ждала, вместо того, чтобы позвонить в настольный звонок, потому что время в пабе словно бы текло в замедленном темпе. Когда бармен наконец объявился, то совершенно не обрадовался известию, что я не собираюсь покупать выпивку. А когда я продолжила расспросы, отвечал неприветливо. «У вас есть подвал?» «Да». «Могу я на него взглянуть?» «Зачем?» «Мне нужно кое-что там проверить». «Что?» Мне стоило подумать заранее о том, что могут возникнуть вопросы, и приготовить ответы на них. «Плесень», — только и нашлась я, что сказать. «Вы инспектор?» «Нет, я ботаник, и меня интересует...» «А... плесень?» Он одарил меня откровенно скептическим взглядом и покачал головой. «В подвале есть туалет. Если вы купите выпивку, можете им воспользоваться». Я не заинтересована в использовании ваших санитарных удобств. Я просто хочу взглянуть на ваш подвал. Посещение туалетов разрешено только для клиентов. Такова политика компании. Я не заинтересована... Я вздохнула. Ладно, давайте стакан газированной воды. Бармен вынул из холодильника маленькую бутылку, открыл и вручил мне вместе со стаканом. С вас пять фунтов. Сколько? В подвал вела крутая узкая винтовая лестничка. Она выходила в коридор, где по одну сторону располагался туалет, а по другую — дверь с надписью «Только для персонала», то есть мне туда входить воспрещалось. Я постояла в коридорчике, ожидая, не выйдет ли кто-то из туалета или не появится на лестнице, и когда удостоверилась, что никого рядом нет, открыла дверь только для персонала. Внутри обнаружилась комнатка с кухонным уголком, и дальше ещё одна дверь, которая, как я предположила, ведёт в кладовую. Однако я не стала тратить время на подтверждение своей догадки, потому что, окинув комнатку быстрым взглядом, нашла то, что искала. Час спустя я снова сидела в кабинете инспектора Робертса, пересматривая записи с камер. «С какого времени мы начнём?» — уточнил он. Полагаю, наша жертва находилась в пабе по соседству с магазином, поэтому начнём с десяти вечера. А почему вы думаете, что он сидел в пабе? Потому что он упал сразу, как только оттуда вышел. Инспектор Робертс поднял голову от монитора. Он не выходил из паба. И вы и я просматривали запись очень внимательно, несколько раз. Он вышел не через дверь. Инспектор Робертс явно ждал объяснения, но я горела желанием убедиться, что оказалась права, поэтому пристукнула костяшками пальцев по столу. «Ну уже давайте начинать!» Несколько минут мы смотрели запись на быстрой перемотке, пока я не крикнула. «Вот! Стоп! Назад! Вот он!» Инспектор Робертс отмотал запись, и мы увидели, как Чарли Симмонс входит в паб. «Так...» «Теперь поглядим, вошёл ли туда Паскаль». Мы пялились в монитор, пока Чарли не возник в прямом смысле из-под земли и подкатился к порогу соседнего магазина. «Погодите, откуда он взялся?» — воскликнул инспектор Робертс, тыча пробел для остановки записи. «Люк для спуска пивных бочонков», — пояснила я. «Сейчас такими уже не пользуются, но через него по-прежнему можно войти и выйти», Он открывается в комнату в подвале паба, так что, предположительно, они были в подвале. Паскаль воткнул Чарли Шприц в шею, а тот сбежал через этот люк. На лице инспектора Робертса появилось выражение, с которым он обречённо признавал, что я обогнала его на несколько шагов вперёд. Я подалась вперёд, нажала на пробел, и мы снова уставились в монитор. «А теперь поглядим, не найдётся ли и Паскаль». Но никаких следов Паскаля не было. Я отмотала назад, пересмотрела, отмотала, пересмотрела. Паскаля не было видно. «Ну, значит, это был не Паскаль», — подвёл итог детектив Робертс. «Возможно, он уже ждал в пабе, когда туда пришёл Чарли», — высказала я Надежду. Инспектор Робертс ворочливо фыркнул. «Несколько офицеров, включая меня». Потратили кучу времени, просматривая эту запись, начиная с момента за несколько часов до того, как Чарли возник на пороге магазина. Если Паскаль проходил по Бервик-стрит в тот вечер, мы бы его увидели. «Вы уверены?» Он наградил меня долгим взглядом. «Не стесняйтесь, проверьте сами». Я покачала головой, но не с разочарованием, а с облегчением — Я была рада узнать, что это не Паскаль воткнул шприц в шею Чарли Симмонса. Но откуда он тогда узнал? Значит, кто-то другой выслеживал его, кто-то, кто до сих пор не привлёк нашего внимания. Вслед за Чарли в папу вошли примерно 20 человек. И никого из них нельзя заподозрить в том, что они собирались кого-то отравить, — закончила я фразу. Инспектор Робертс тяжело вздохнул, и я поняла, что это означает. Дело оказалось не таким простым, как мы надеялись. «А как вы узнали про люк для доставки?» — спросил он после короткого молчания. Я пожала плечами. У меня было ощущение, что я что-то пропустила в ту ночь, когда мы осматривали место преступления. А сегодня днём произошло кое-что, натолкнувшее меня на догадку — Я отправилась туда осмотреться еще раз. ощущение приподнял инспектор Робертс широкие брови, а потом разразился смехом, громким и раскатистым. «Юстасия, вы что, хотите сказать, что в вас проснулось детективное чутье?»